Глава 26. Зоя. К вечеру я умоталась, как бешеная собака, пробежавшая те самые сто верст. Даже думала сказать Николаю, что на прогулку уже не способна, но решила все же пойти. Хотела преодолеть собственную усталость. В конце концов, я каждый день буду так упахиваться, надо привыкать. И вообще, это, скорее всего, просто из-за смены обстановки. В ресторане Семена Павловича я работала 5 дней в неделю по 12 часов в сутки, Сейчас точно не больше. А с учетом транспорта даже меньше. Обед и ужин, как ни странно, дались мне легче, чем завтрак. Возможно, потому что на обед я сварила всем один и тот же суп – щи из щавеля. Причем под всеми я имею в виду не только Глеба Викторовича, Альбину и Алису. Щи хватило и на простых смертных. Это простое блюдо, поэтому я сделала сразу большую кастрюлю и сразу предупредила. Не факт, что подобный подвиг будет повторяться часто но по мере возможности обязательно. Мне несложно, остальным приятно. Со вторым блюдом тоже получилось немножко похалявить. Для Глеба Викторовича Алисы я приготовила один и тот же плов с бараниной, просто Алисину порцию в определенный момент отложила, чтобы добавить побольше специй в порцию хозяина. Альбине Алексеевне отправился стейк слабой прожарки. Как выяснилось, она любила мясо с кровью, приготовленный на гриле с салатом из овощей и брусничным соусом. Из той же брусники я сделала и морс всем троим. Для Глеба Викторовича и Алисы я еще подавала мороженое, но его я, по крайней мере, не готовила, если не считать мятного топпинга. На ужин у всех была рыба, только для хозяина я делала лявянги, фаршированную рыбу с салатом из печеных овощей, а для Алисы — сёмгу на гриле с тем же салатом и соусом из лимона. Если бы Альбина не была вечно худеющей, я и ей приготовила бы сёмгу. Но так как жирная рыба была ей противопоказана, пришлось изобретать велосипед и готовить девушке-хозяина креветки с овощами на гриле, как шашлычки, с кисло-сладким соусом. Всем все понравилось. Глеб Викторович вновь меня похвалил, и я, наконец, могла отлипнуть от плиты и гриля. На часах было начало девятого. Пойдем. Поинтересовался заглянувший на кухню Николай, пока я пыталась определиться, чего хочу больше. «Есть!» «Гулять с ним? Спать? Или тупо умереть, не вставая с этого стула? Или ты устала?» «Устала». Я вздохнула и вытерла лицо салфеткой. «Но прогуляться надо. Правда, я все же предпочту посидеть где-нибудь на лавочке, ноги гудят. Но надо еще тут убраться». «Ты что?» Николай улыбнулся. Улыбка у него была, конечно, потрясная. И ямочки на щеках. «И вообще он симпатичный. Блин, Зоя, ты о чем? Сейчас сюда Светка придет и уберет все. Или ты в ресторане своем тоже сама убиралась? Ох, точно. Не сообразила. Неудивительно. Ты хоть ела? И заботливой, наверное. Так, Зоя, прекрати. Никаких отношений с управляющим. Погулять можно, чай попить можно, но больше ни за что. Мало тебе было лёжки? Перекусывала, пока готовила. А хочешь, я тебе яичницу пожарю? Я смотрела на вполне искренне обеспокоенное лицо Ника и понимала. И все таки я, по-видимому, попала. Он же всерьез решил за мной ухаживать, а я... Конкретно сейчас отшивать кого бы то ни было, сил нет вообще. Да и понравился мне он. Не влюбилась, а просто понравился, как человек. Правда, не сразу, а только когда с него смылся налет мажорности. «Не надо. Там в холодильнике йогурт есть, мне хватит». Я не привыкла есть в такое время все равно. Перекушу и пойдём. Как хочешь. На улицу мы с Николаем вышли ненадолго. Впереди было еще традиционное вечернее чаепитие, которое я, правда, собиралась пропустить, намереваясь принять душ и завалиться спать. Вставать-то завтра вновь рано, не позже семи. Прогулкой следующие полчаса назвать было сложно. Мы просто сидели на ближайшей к фонтану лавочке, смотрели, как зонтика в чашу льется вода, и разговаривали. Ник притащил мороженое, обычные стаканчики, а не то элитное в лотках, которое я раскладывала Глебу Викторовичу и Алисе, и мы их с аппетитом слопали. Я даже взбодрилась немножко, тем более, что погода была отличная, не жарко, но ну и не холодно, а по-вечернему слегка прохладно. Хотя солнце еще не садилось, все таки июнь на дворе. Так что небо над нами было синим, без единого облачка и ласково касалось моей души, «Каким-то вселенским покоем». «А почему ты уволился с прошлого места работы?» «Поинтересовалась я, когда мы обсудили погоду, прошедший день и цветы на клумбе». «Николай, в отличие от меня, знал их название. Зарплата или...» «Или». Он хмыкнул и, понизив голос, сказал. «Ситуация у меня получилась примерно как у нашего Димки. Он тоже давно бы уволился подальше от Альбины Алексеевны». Но боится в ковид не найти работу, а он на свадьбу копит сейчас. Хочешь сказать? Ага, хозяин мой бывший привез в дом новую любовницу. С женой он развелся несколько лет назад после многолетнего брака. Седина в голову без вребро, сама понимаешь? С тех пор и таскал в дом разных девок, одна другой хуже, тьфу, то есть краше. Это была не оговорка. Николай сказал так специально, и я засмеялась. Представляю! «Нет, это надо было видеть!» Он и сам развеселился, начисто растеряв наигранную пафосность. «Александру Витальевичу, когда я устроился к нему помощником управляющего, уже стукнуло 65, а увольнялся я, когда ему было 70. Дедушка такой, причем не стройный и потянутый, а классический папик с пузиком. А рядом двадцатилетние красотки-модельки, типа нашей Альбины Алексеевны, только хуже». «Хуже?» «Угу». Потому что она на такое дно все же не упадет, чтобы на старичка польститься. Это не ее уровень. И к Димке она, конечно, подкатывает, но пока без фанатизма, терпимо. А ты видел? Я заинтересовалась, потому что совершенно не понимала, как можно кому-то подкатывать при живом-то женихе и в его доме. Тем более в таком женихе, чем ее Глеб Викторович не устраивал отличный мужик. Пару раз видел, кивнул Николай. Димка недоволен, оно ну и понятно, но на самом деле это еще ничего. Последняя девка Александра Витальевича по отношению ко мне вообще из берегов вышла, и я побоялся, что он не станет разбираться, кто там прав, а кто виноват, и закопает меня под ближайшей сосной. Нрав у него круче Эвереста. Поэтому пошел, рассказал ему все честно и получил билет на выход. Хорошо, что не волчий. Работу у Олега Викторовича быстро нашел. Николай вздохнул, и я как-то сразу поняла о чем он сейчас скажет. Жалко его и Эльмиру Игоревну. Я их не знала, но мне тоже было жалко. Правда, сильнее я жалела Алису, хотя в чем то ей еще повезло. Глеб, как я поняла, к своим обязанностям дядя относился ответственно, хотя с обязательной каши на завтрак все таки перебарщивал. Жалко, да, но Алису мне жальче, без родителей тяжело. Кстати, Николай огляделся, Будто боялся, что нас подслушивают. Забыл тебя предупредить. У Алисы есть крыса, и если наша маленькая хозяйка решит спуститься на кухню, точно возьмет ее с собой. На кухню? обреченно вздохнула я. Мало того, что крыс я терпеть не могла, а уж на кухне тем более. Обязательно, кивнул Николай, и постарайся не визжать, иначе Алиса будет делать это регулярно. С Альбиной? Ага, запускала Фису к ней в шкаф с бельем. Фиса — имя крысы. Она такая белая, с красными глазками. Спасибо за описание. устало фыркнула я. Если увижу, узнаю и не стану убивать.